Глава пятнадцатая Пространство Ксай Ярус один Команда 2 Локация Цот Кхалунг Осажденный Дом спас Позволил сдержать первичный натиск Но, увы, это лишь на время отсрочила неизбежную развязку Нечего даже мечтать Отсидеться за его стенами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 С вероятностью 25% они способны сделать из обычного предмета предмет испытания Жаль, нет подробности процесса. Кто знает, вдруг не все попало, можно так преобразовывать. Вдруг бейсбольная бита по какой-то причине не подойдет. Плюс вероятность успеха всего лишь 25%. В случае, если сильно не повезет, можно остаться и без оружия, и без контейнера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 Несколько раз убитые вроде бы макаки приходили в себя, дотягивались, пытались царапаться и кусаться. Но силенок у пострадавших не хватало. Серьезное ранение наносить не получалось. Да и бронежиле со шлемом частенько выручали. Гришник таких реанимированных поспешно добивал и вновь обрушался на все новых и новых прорывающихся тварей. Ловкие вожаки иногда успешно тыкали в него острыми палками.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 Но этим лишь облегчили задачу грешника. Потому как цепь натягивалась, створки пружинили, и щель между ними, наоборот, периодически сокращалась, зажимая продолжавших ломиться макак и превращая их в неподвижные цели. Грешник все бил и бил. Омерзительно хрустели сокрушаемые черепа, трещала бита, теряя щепку за щепкой от нескончаемых нагрузок, гремело раскачиваемое железо ворот. Звенела цепь. Под ногами хлюпала чужая и своя кровь, разлившаяся огромной лужей и забрызгавшейся поверхности, включая лицо. Ее острый запах заглушил собой все. Даже смрад мертвичины почти перестал ощущаться. Слева зазвенело стекло. Обернувшись, грешник заскрежетал зубами. Увы, до да обезьян наконец начала доходить, что ломится ворота бесперспективная затея.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 Десятки, а может и сотни. На трудно сосчитать, но иногда кажется, что макаки все заполонили, что они вездесущи, что лишь одно место в мире от них свободно — этот дом. Да и тот сейчас спадет под натиском визжащего воинства. И вдруг затихли все звуки. Ни визга пронзительного, ни коротких истошных криков, ни бьющегося стекла и лязга металла. На миг воцарилась могильная тишина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 То, что сюда пожаловала пугало их на порядке больше, чем грешник. И безбольной битой от такой неприятности отмахиваться вряд ли получится. Грешник замер на несколько секунд, прислушиваясь или хорадочно оценивая перспективы, выкарабкаться из этой переделки живым. А затем подхватил канистру и метнулся назад к стремянке. Настало время забираться на чердак».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 Громадная кошка извернулась и уставилась на скорчившегося в глубине чердака грешника. Оскалилась, показал громадные клыки, выпростала переднюю лапу чуть дальше, цепляясь когтями за прогибающийся пол и неспешно подтягивая свисающее тело. Все выше и выше забиралась, не обращая внимания на петлю, в которую сама залезла. Бехитростно установленный над головой пластиковый тазик тоже ее не насторожил. Крабкое все дальше и дальше через тесноту люка толкнула посудина невзначаемо кушкой, нарушив неустойчивое равновесие. Тазик опрокинулся, аккумуляторная кислота вылилась на морда твари. Та забежала как ошпаренная, что в принципе почти так и есть.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 «Этот дом по тропическим меркам крепкий, хижиной его не назовешь, но, увы, он не такой уж основательный, чтобы выдержать столь серьезные испытания». Но он пока что держался, а время работало на грешника. Стальная удавка постепенно делала свое дело. Рывки твари становились все более суматошными, дерганными. Она билась уже непродуманно в отчаянии, в панике, попусту сжигая остатки кислорода. Вот уже сопротивление пошло на спад. Вот уже кошка лишь сбрыкивает время от времени. Это все. Это уже конец. Это агония. Гришник, глядя на трос, распустившийся в нескольких местах от лопнувших жилок, готов был молиться на него, чтобы выдержал. «Еще чуть-чуть. Еще минутку протяни. Хотя бы десять секунд. Держись. Держись давай».